Глава шестая. До восхода солнца встали, пошли в таверну. Хозяин сообщил, что ранние пташки суетился и все набивал нам мешки отборной едой. Побаивается, что потащим весь конский табун с собой. Вновь клотар с псом впереди по следу. Пес вынюхивает, докладывает уже не мне, а клотару, а ко мне подбегает только получить почесывание за ушами. Клотар в самом деле лучший следопыт. Подробно рассказывает, что и как здесь происходило. Называет не только количество людей, но и сколько из них лучников, сколько пеших, сколько конников. Более того, перечислил молодых лучников и старых копейщиков, рассказал, кто из них голоден, кто сыт, кто в хорошем настроении, кто разозлен, даже сказал, чем болеют двое из конников. Я понимаю, что такое могут учуять собаки. У них нюх в 50 раз чувствительнее, чем у нас. Но чтобы человек... Хм... Да и то мне казалось, что он вообще не всматривается в следы и даже не ловит воздух верхним чутьем или нюхом, как лучшие из гончих, которые умеют получать информацию вот так, а просто как-то чует. Непонятно как. Впрочем, для них непонятно как это я могу видеть в темноте в тепловом диапазоне. Но это может понять только тот, кто знает, что такое инфракрасные лучи. От такого понятия и понимания механизма один шаг до того, чтобы открыть в себе такую способность. Иногда клотар на полном скаку наклонялся к земле, на ходу задевал пальцами почву, срывал верхушки сухой желтой травы и всматривался в отпечатки копыт, нюхал, осматривался по сторонам, оценивая размеры истоптанной земли. Наклонялся все реже, а потом и вовсе мчался выпрямленный, как лихой ковбой, смотрел только вперед холодными немигающими глазами на суровом, даже жестоком лице. Дорога, что шла прямо и прямо, благо степь да степь кругом, без видимой причины начала поворачивать вправо. Я огляделся. «Любой предпочитает добираться до цели по прямой. А здесь плато похоже на бильярдный стол, поросший мелкой травкой», — крикнул Альдеру. «Здесь что, когда-то овраг был?» Он с недоумением огляделся. «Где? Какой овраг?» «А почему сворачиваем?» — спросил я. «Или здесь тоже какое-нибудь проклятое место?» «Тогда почему флажками не оградили?» Он посмотрел на меня... Подумал над странным вопросом, потом решил не ломать голову. Кивнул вперед. «Сэр Ричард, впереди лес вечной луны!» Желтая бесконечность простирается во все стороны. Но далеко впереди, не меньше, чем в миле, вольный бег степи останавливает черная стена леса. Не просто останавливает. Теперь, когда Альдер обратил мое внимание, я вижу, что степь обрублена, как и с полинским ножом гильотины. Я в беспокойстве оглянулся на отставшее облачко пыли. Так скачет на муле странный монах, вбивший себе в голову, что должен быть духовным пастырем нашего отряда. «Чем-то опасен?» «Очень, сэр Ричард. Какие-то эндемичные звери?» «Сэр?» — Говорю, звери, что водятся только в этом лесу. — Нет, насчет зверей не знаю, но сам лес, он очень нехороший. Дорога повела нас вдоль леса. Не приближаясь к нему, я всматривался в огромные деревья, похожие на сыквои и на баобабы одновременно. Все очень темные, почти черные, стоят плотной стеной. «Ветви начинаются достаточно высоко, как у всех, что растут в тесноте». «Я не вижу, чтобы лес где-то заканчивался», — сказал я нетерпеливо. «Всякий лес где-то заканчивается», — пробормотал он. «Сэр Ричард, даже не думайте идти напрямик. Никто и никогда еще не выходил из такого леса». Я буркнул. «И не собираюсь. И доспехи надо беречь, да и вообще». И они из тех дураков, что ради подвигов полезут дракону в пасть. Просто мы могли бы проехать ближе по опушке, рассмотреть. Или они хватают ветвями?» Он покачал головой. «Нет, о таком я не слышал. Но всякий, кто проезжал между деревьями в этот лес, уже не возвращался. И те, кто отправлялся на их поиски, тоже не вернулись. Так что в лес просто перестали ходить, вот и все». Подъехал Ревель. Вдвоем с Альдером объясняли мне, тупому, что лес вечной луны состоит из людей, которые в очень древние времена стали деревьями. Это было еще до Шестой и даже до Пятой войны магов. Возможно, еще раньше. Деревья живут намного дольше людей. А некоторым людям настолько не хочется умирать рано, что в погоне за долгой жизнью Согласились перевоплотиться в деревья Раньше это умели делать все Хоть редко кто так делал Теперь секрет утерян Деревья, как я понял, живут не просто как самые долгоживущие деревья на земле Это где-то 7-10 тысяч лет Но намного, намного дольше Наверное, что-то передвинули в генах Но ума не хватило, чтобы такое же сделать в генной карте человека. Но, возможно, ум не причем, мало ли какие могут быть запреты. Вот я застал запрета на клонирование. А ведь дурость, понятно, не от ума, а от религиозного дурмана». «Интересно бы с ними пообщаться», — пробормотал я. «Сэр Ричард! Да это я так, на будущее». «Ох, сэр Ричард, на будущее у нас столько дел». «Это верно», — ответил я со вздохом и подумал о тех тайнах, что оставил нераскрытыми в своем замке. Впрочем, если исходить из простейшей формулы «свой-чужой», деревья не могут быть опасными по самой простой причине. Метаболизм у деревьев протекает настолько медленно, Что только самые малые дети могут поверить в такую глупость, будто деревья могут хватать ветвями неосторожных путников, вытаскивать корни из земли и перебираться в другое место. А вообще, как-то реагировать на человека. Хотя, конечно, на общую деятельность человека в лесу, на пожар или вырубку, деревья реагируют. А вот на одного или группу людей... Понадобится несколько часов, прежде чем такое вот разумное дерево заметит стоящего перед ним человека. А потом еще пара дней, пока сообразит, что с ним пытаются заговорить или как-то общаться. Нет, этот лес уцелел только потому, что никому не нужен. Опасности не представляет, а планета слишком велика и богата. Есть чем заниматься. Это уже потом, когда все будет заселено, Тогда займутся и лесом. Вряд ли к тому времени здесь разовьется наука на соответствующем уровне, чтобы лес начали изучать. Скорее всего, его попросту уничтожат, даже не заметив, что деревья — тоже люди. Хотя пусть даже заметят. Ну и что? Как будто люди людей не уничтожают. То ли день выдался на редкость жаркий, то ли сказывается растущая близость к югу. Солнце, казалось, светит и сжет отовсюду. С неба, от песка под копытами, с листьев деревьев, что вроде бы должны укрывать нас от него. Я ошалел, одурел, ослеп и ехал, как пьяный, кривясь, морщась и пошатываясь в седле. Не представляю, как Клатарда и все, кроме Кадфаэля, прут в этих доспехах. Я все-таки схитрил мои доспехи в мешке за спиной. Но все равно я чувствовал себя звездолетом, что приблизился чересчур близко, и теперь солнце охватило меня со всех сторон, замкнуло, искривив время и пространство. Что за чертовы коню у Грубера? вырвалось у меня. Разве лучшие не у нас? Колотар что-то проворчал под нос. Альдер сказал не намного понятнее: Если им дают снадобье шамана! «Не жалко им коней, сволочи!» Впереди показалась роща. Я погнал к ней зайчика. Но яростный свет пронизывает жидкие ветви. По земле колыхаются ажурные тени. Заколыхалась вся земля. Я покрепче вцепился в луку у седла, ощутил, как поднимается дурнота. «Что за мир?» — подумал с отвращением. «Что не додумался еще до солнцезащитных очков?» «С ума сойти можно!» «Наверное, слабые исходят. Так что до моего века дошли самые стойкие. А вот мой век в будущее отправит одно спидораковое дерьмо. На том и кончится такой странный биологический вид, как человечество. К полудню, когда я в который раз намеревался догнать Грубера, мы уже все страдали от жажды, во рту пересохло. Я велел отпустить коней. Мой равнодушно посмотрел по сторонам, отошел на пару шагов и застыл, превратившись в фигуру из эпоксидной смолы. Конь Клатара брел по пересохшей земле. В одном месте вяло стукнул пару раз копытом, пошел дальше. Альдер заметил, как я напряженно смотрю за конем. «Что-то покажет?» «Да», — ответил я, — «лошади и собаки чуют воду. Только собака никогда не ляжет там, где близко воды». А курица не только не станет там нестись, но будет обходить стороной. А вот гусь охотно несется над местом, где близко воды. Фармика тоже строит куча, подальше от подземных ручьев и рек. «Кто такие фармика? Тролли?» «Рыжие муравьи», — ответил я, — «лесные». «Зато если увидишь, как роятся комары, то вода к поверхности близко». Ещё мать и мачеха всегда растёт над водой, и если увидишь одинокий дуб, то обязательно близко вода. Он даже достаёт её корнями. И вода по прорытому начинает выходить наверх родником. Крапива растёт близко над водой. Он покачал головой, а в глазах величайшее уважение. «Сколько же вы постранствовали, ваша милость!» — проговорил с почтением. «Что знаете столько?» «Поживи с мое буркнул я с неловкостью. Голова у всякого, кто жил при включенном телевизоре, забита таким количеством мусора, что удивляешься, как там все помещается. На ночь можно узнать, есть ли под нами вода, если положить клок шерсти на землю и накрыть шлемом. И если вода близко, то какой бы ни была земля сухой, а шерсть намокнет. А если проц перегревается выше нормы, полетел кулер. Нет, это из другой оперы, забудь кони сгрудились в одном месте и начали рыть копытами землю. Клатар первым бросился туда с кинжалом в руке. Упал на колени и принялся рыхлить. Альдер и Ревель выбрасывали сухие комья руками. Потом пошла мокрая земля. Я рассчитывал, что дороются до слоя, где в ямке вода станет накапливаться. Сумеем понемногу напиться, да и коней напоим, — Однако они рылись, рылись, перемазались грязью. Затем Клотар с проклятием отпрянул. Снизу в лицо ударила струя воды, словно из поврежденного водопровода. Сперва с водой взлетали комья земли и стебли травы. Но через минуту струя очистилась, слегка опустилась, достигая Клотару до пояса. Солнце играло в ней, и казалось что вся струя состоит из множества мелких жемчужин. Я напился первым, все терпеливо ждали очереди. Вода оказалась восхитительной, разом сняла усталость, добавила сил, прошел жар в черепе. Я чувствовал себя готовым скакать дни и ночи, а если понадобится, то и бежать с конем перегонки. Когда напились Клотар Альдер и Ревель, Они молчали и переглядывались, и только когда и брат Катфаэль напился, и с ним ничего не случилось, Клотар обронил осторожно. «Так это вода Рарнега? Альдер кивнул. «Похоже, но монах!» — Альдер подумал, пожал плечами. «Но ведь, сэр Ричард, и вовсе паладин!» «Странно!» — буркнул Клотар. «Или вода выдохлась, говорят». «От старости теряет свойства!» «Так не в кувшине же!» — резонно возразил Альдер. «Под землей всегда молодая!» Кони тоже взыграли, даже мул брата Кадфаэля пошел вокруг, задрав хвост и прыгая на всех четырех. Пробовал гоняться за птицами, а потом начал бегать с псом на перегонки. «Все!» — сказал я. «В путь! Теперь наверняка догоним!» Оглянувшись, увидел, как фонтанчик уже едва поднимается над поверхностью земли. Через час скачки галопом выметнулись в долину, где к небу тянулись, я бы сказал, сгоревшие спички, если бы кто-то придумал спички размером со Станкинскую башню. Черные обугленные, они торчат в беспорядке, похожи на башни новостроек, но... От этих башен остались даже не скелеты, как если бы их выжгло ядерным взрывом, а словно какой-то неведомый огонь пожирал сам камень, если это был камень с такой же жадностью, будто сухое дерево. Я всматривался жадно. Воображение дорисовывало формы, а на их месте возникали окна, ставни. Тьфу, какие-то защитные экраны, параболические антенны, чтобы принимать интернет. «Нет, мой мозг везде сует свои образы, но, без сомнения, это гигантские здания. Это сотворено руками людей, стоящих на технологической ступеньке намного выше, чем крестоносцы. И уничтожено ими же», — прошептали мои губы. Я вздрогнул. На миг пришла мысль об ударе со звезд, но идея даже не зацепилась. «Дурь! Нигде никаких разумных или неразумных рас нет». Мир создан только для человека, и развиваться и расширяться он должен с этого крохотного уголочка Вселенной. Но человек все никак не переболеет свинкой, корью, а то и коклюшем. «Нифига себе, коклюш!» — сказал я себе громче, чтобы звуками собственного голоса вернуть в реальность. Какой светильник разума коптил! У двух домов сохранились в целости нижние этажи. Огонь шел сверху, а физические законы одинаковы. Горение устремлялось кверху, вниз огонь идет неохотно, вот и погас то ли от недостатка воздуха, то ли здесь помогли защитные пожарные средства. Однако свет был слаб. К тому же этажи настолько погрузились в эту сухую выжженную землю, что виднелись только две-три плиты, если это плиты. Чуделся изысканный орнамент. Но взгляд зацепился за фигуру, что двигалось, прихрамывая между развалин. Это шел человек. Крупный, мускулистый человек. В кожаной куртке без рукавов на голое тело, кожанных штанах и даже в сапогах. Лицо смелое, энергичное, однако голые руки заросли длинной густой шерстью, а уши стали остроконечными, торчали настороженные, как у волка. Я ощутил оторопь и в то же время ужасное понимание, как начинались все эти тролли, гоблины, эльфы и огры. «Привет!» — крикнул я и помахал рукой. «Мы друзья! Скажи, здесь не проезжал отряд, среди которых женщина?» «Молодая!» — добавил Альдер, взглянув на меня и уточнил твердым голосом. «Невиданной красы!» Житель странного города всматривался в нас блестящими, как слюда глазами, радужная оболочка желтая. А когда раскрыл рот, сперва вырвался рык, а затем уже пошли слова. Отряд 23. Один выстрелил в меня. Плохие люди, сказал я. А мы хорошие. В какую сторону ушли? Идиоте. Правильно ответил он рыкающим голосом. «Скоро догоните!» «Женщина с ними?» — переспросил Альдер. «С ними!» — ответил мужчина. «Они нехорошие!» Меня заинтересовало, как это он отличает хороших от нехороших, если это такие зыбкие понятия и не зависят от роста, цвета кожи или формы ушей. Он как будто прочел мой вопрос, взглянул на меня в упор с укором в нечеловеческих глазах и прорычал. «С ними тот, кто поднимает мертвых, кто запретное!» Я кивнул, крикнул громко «спасибо», зайчик понял мой приказ и пошел легким аллюром в сторону пса что остановился вдали на вершине холмика и приглашающе махал хвостом. Мелькнула мысль, что вот если бы порыться в этом городе, пусть на эти раскопки наложено проклятие церкви и всех великих магов, вдруг да отыскалось бы такое, в чем я сумел бы разобраться.